12.00. Максим натужно закашлялся и уже привычно опустился за столик у окна. С самого утра в горле першило. А на грудь легла тяжесть. Значит, пора завязывать с холодным пивом и долгими прогулками потом по городу. Вместо пива Максим заказал горячий чай с ароматом загадочных трав, источавших легкое колдовство. Рядом с пузатым чайником и чашкой... Густав принес небольшой лист бумаги, свернутый как-то небрежно и будто бы в спешке. Максим нахмурился и вопросительно посмотрел на официанта. Словно тот мог прочитать его мысли. Убедительно, но ответ и вправду последовал. Сегодня она была немного напряженной, как будто злилась на что-то. Ничего не говорила? Спросил Максим, тревожась, но зная ответ наперед. «Нет, ничего. Простите». «Спасибо, Густав». Максим быстро развернул записку и прочитал, чувствуя легкую растерянность. «Максим, твое письмо меня очень тронуло. Даже не представляешь, как меня обрадовало, что ты не затаил на меня зла и обиды. Надеюсь, ты на правильном пути. По поводу твоего предложения? Я бы очень хотела с тобой встретиться, но буду честной». Меня это несколько пугает. Не могу объяснить, что именно. Может быть, слишком много жду от этой встречи? Может, боюсь разочаровать тебя и не оправдать надежды? Не знаю. Дай мне совсем немного времени. Просто у меня тут небольшие проблемы возникли еще. Нужно закончить кое-какое дело. Пока что в голове полная неразбериха. Напиши мне, пожалуйста, что-нибудь. Что угодно. Что-нибудь о себе, случаи из детства или вроде того, что ты любишь, а что ненавидишь. Просто напиши. Я так устала. Лиза. По скриптам. Буду ждать письмо вечером. Хорошего тебе дня. Максима озадаченно перечитал записку. Что же с ней произошло? Что за дело надо уладить? Какие у нее вообще могут быть дела в брюге? Она же сбежала сюда от этого урода Вадима. Неужели решила простить его и вернуться? Но тогда она не писала бы, что хочет со мной встретиться. Ох, как непросто с женщинами. Так, написать, значит, случай из детства. Максим задумался, но, как назло, в голову ничего не шло. Снова закашлялся и приложил ладонь ко лбу. Может, перегрелся в шапке? Подумал он, чувствуя горячую кожу. И чувствуя, как тяжесть в груди усиливается, попросил густого лист бумаги и еще немного горячего чая.